Олег Капустин. Нефертити. Роковая ошибка жены фараона. Исторический роман. Москва. А.С.Т. Астрель Владимир. В.К.Т. 2010 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая огнедышащее африканское солнце постепенно стало склоняться к неровной кромке желто-коричневых невысоких гор на западе. Наступало самое жаркое послеполуденное время. Древние египтяне разделяли год на 12 месяцев и точно так же делили на 12 часов день и на 12 часов ночь. Каждый час имел свое название. Первый час дня назывался «блистающим», шестой — «час подъема», двенадцатый раз «ливается жизнью», Но простые египтяне не пользовались такими замысловатыми названиями, оставляя это делать жрецам. В быту египтяне называли часы по номерам. Но у основной массы населения не было ни водяных, ни солнечных, ни песочных часов. Время дня просто определяли на глазок по солнцу, а ночью по звездам. Вдоль берега Нила, называвшегося Хапи в те далекие времена Древнего Египта, велась узкая дорога, покрытая черной горячей пылью. Нил — вторая по величине река земного шара, древние египтяне называли ее Большой Хапи. Им представлялось, что где-то в глубине континента, возможно, в районе первых порогов, на вершине пустынной скалы, сидят коршун и ястреб и сторожат истоки Великой реки. Под скалой в пещере находится бог реки Хапи с растущим на голове вместо волос папирусом и изливает из священных сосудов живительную влагу. Пройдя через узкий проход пещеры, вода устремляется в Египет. На самом деле река вытекает из великих озер в самом центре африканского континента, более чем в пяти тысячах километров от Египта. Воды Нила медленно и величаво пробиваются сквозь огромные африканские болота. Они окрашены в зеленый цвет, так как несут из экваториальной Африки неисчислимое количество остатков растительности тропических болот. У Хартума, столицы Судана, В реку впадает самый большой ее приток, который стремительным, бурным потоком устремляется сюда с Абиссинского плоскогорья. Его воды окрашены в кроваво-красные тона, так как содержит много железистой грязи, вымытой водой из горных пород. И дальше Нил спокойно несет свои воды через пустынные безжизненные пространства. По его берегам располагается плодородная долина шириной до 20 километров. Но как бы ни были обильны воды этой реки, Весь Египет был бы бесследно погребен под песками, если бы не северные средиземноморские ветры, господствующие здесь в течение 300 дней в году. Раскаленные пески пустынь создают мощную вертикальную тягу воздуха, уменьшая атмосферное давление. В эти пространства устремляются более плотные воздушные потоки соседних районов, в особенности из Средиземного моря. Этот северный морской ветер и определяет характер климата, очень здорового, умеренно влажного, лишенного изнурительного зноя. Лишь только весной начинает дуть испепеляющий жаркий юго-западный ветер, покрывая мелкой песчаной пылью все вокруг. Но он дует недолго и скоро затихает. Так пустыня смиряется с тем, что не может уничтожить благодеяние разливов и северного ветра. Древние египтяне восторженно славили в торжественных гимнах свою реку Большой Хапи. «Привет тебе, Хапи, выходящий из этой земли, приходящий, чтобы напитать Египет, создающий ячмень, взращивающий полбу. Когда он восходит, земля ликует, все люди в радости, все спины трясутся от смеха, все зубы рвут пищу». В те далекие времена Древнего Египта, согласно традиции, в первую историю Древнего Египта написал египетский жрец Манифон на основании древних хроник и аналов. Сделал он это по приказу Александра Македонского, завоевавшего Египет в 332 году до н.э. Манифон вел счисление по династиям, которых он насчитал 30. Им же было предложено обозначение и более крупных периодов, как «древнее», «среднее» и «новое царство». Современная наука делит историю Древнего Египта на пять больших периодов. Эпоха Раннего Царства, 3000-2800 годы до эры В этот период было завершено объединение страны под властью одного царя. Согласно преданию, это был Менес, царь Южного Верхнего Египта, завоевавший и северную, нижнюю часть страны, находящуюся в Дельте Нила. Он и основал Первую Династию. Теперь царя Египта величают официально владыкой обеих земель и он носит двойную объединенную корону, белую и красную. В начале этого периода в стране появляется гончарный плуг, и в это же время в основном была разработана иероглифическая система письма. Эпоха Древнего Царства длилась примерно с 2800 года по 2250 год до эры охватывая время правления с Третьей по Шестую Династию. Она прославлена Великими Пирамидами, возведенными неподалеку от Мемфиса, столицы страны того времени. После смерти фараона Пиопи II в 2250 году страна распалась на отдельные враждующие между собой области. Децентрализация длилась свыше двух веков. Новое объединение Египта было завершено фараоном Ментухотепом I в 2050 году. Оно положило начало эпохи Среднего царства, 2050 1750 е годы до нашей эры. Это время характеризуется всеобщим распространением бронзы. Был построен в Фаюмском оазисе знаменитый лабиринт, дворец с тысячу комнат, ходов, галерей и коридоров. Язык времени Среднего царства в позднейшие времена считался классическим и служил образцом для подражания. В 1750 году наступил период второго распада который длился до 580 года до нашей эры, воспользовавшись внутренними раздорами, в страну вторглись многочисленные племена завоевателей гиксосов. Они безраздельно властвовали в Нижнем Египте. На юге в Фивах продолжали править местные цари, но им приходилось признавать себя вассалами завоевателей. В 1580 году началась освободительная война с захватчиками. И в 1560 году гексосы были окончательно изгнаны из пределов долины Нила фараоном Яхмосом I, основателем 18-й династии. Начался период нового царства 1580-й, около 1085 -го годов до нашей эры. Никогда, ни до этого, ни после, Египет не достигал такого могущества, как именно в эту эпоху, которая охватывает время правления 18-й, 19-й и 20-й династий. Действие романа развивается как раз в период нового царства, в конце правления 18 династии, с 1085 года по 332 год до нашей эры. По дороге не спеша, с трудом передвигает тонкие загорелые ноги, брел человек в белой набедренной повязке, тяжело опираясь на простой деревянный посох. По форме его сильно запылившегося, опускающегося ниже колен белого передника, надетого поверх льняной набедренной повязки того же цвета, Любой египтянин признал бы в нем жреца. Жрец — член общественной группы, выполнявший главным образом функции посредничества между людьми и богами, а также совершавший религиозные обряды — жертвоприношения, молитвы и прочие сакральные действия. В древние времена в Египте поначалу не было особой социальной группы, а культ отправлялся старейшинами общин, государственными чиновниками, В стране оформление жреческого сословия произошло в процессе усложнений всей культовой системы в период Среднего Царства. А до этого жреческие функции исполнялись знатными людьми, возглавляемыми и по этой линии правителями исторически сложившихся областей, выполнявшими обязанности верховных жрецов местного бога. Но с появлением постоянных храмов жречество оформляется в отдельное социальное сословие и получает экономическую базу для своего существования – При храмах организуются корпорации жрецов, играющих порой значительную роль в экономической и политической жизни страны. Жречество в Древнем Египте быстро стало замкнутым и иерархически организованным сословием. Профессия жреца была наследственной. В рассматриваемый период, когда происходит действие в романе, жречество достигло пика своего экономического могущества и стремилось поэтому к политическому доминированию. Ведь во время Нового Царства – Больше 15% обрабатываемых земель в стране находилось в собственности храмов. Им подчинялись больше ста тысяч крепостных. Жрецы владели более полумиллионным стадом скота. За право распоряжаться таким богатством и за верховную власть в огромном государстве сцепились в это время фараон и столичные жрецы ОМОНа. Этот конфликт и описывается в романе. Профессия жреца накладывала отпечаток на его образ жизни и даже на внешний вид. В Древнем Египте жрецы выделялись своим поведением и в особенности внешним видом и костюмом. Этому способствовало то обстоятельство, что внешний вид жреца уже в Среднее Царство начал канонически закрепляться и превратился в освященную высшими силами норму. Таким образом, в Египте, в эпоху Нового Царства, жрецы были одеты в платье архаического фасона, отличавшиеся от того, которое носили их современники-миряне. Они явно старались выделиться из общей массы населения. Они презирали модное в то время гофрированное платье с рукавами и ходили только в набедренных повязках из простого холста с длинным передником. Жрецы того времени брили голову и тело каждый третий день, никогда не носили бороды и усов, а также каждый день и каждую ночь омывали все тело холодной водой. Следом вышагивал высокий могучий нубиец в короткой красной тряпке, небрежно повязанной на бедра. Могучий нубиец — выходец из страны Нубия, исторической области в долине Нила, между первым и пятым порогами на территории современных Египта и Судана. Мужчины в древнем Египте носили сначала набедренные повязки и передники, которые уже во времена древнего царства превратились в узкие юбки до колен, В новое время, когда разворачивается действие романа, одеяния мужчин усложнились. Поверх двойной юбки передника мужчины стали надевать короткую широкую рубаху без рукавов или с рукавами до локтя, подвязывая ее. Во времена Эхнатона нижнюю юбку передника делали длинной, верхнюю подвязывали так, что она вздувалась пузырем. С конца 18-й династии верхнюю юбку передника стали делать такой длинной, что нижнюю было едва видно. В это же время производили тончайшие полотна и прозрачные ткани, белые и цветные, красные, голубые, и зеленые. Особенно популярны были гофрированные ткани, как для мужской, так и для женской одежды. Однако бедный трудовой люд продолжал ходить в простейших набедренных повязках или коротеньких юбочках, не стеснявших движения. На его голове курчавилась копна ничем не прикрытых черных волос. На круглой коричнево-глянцевой сытой физиономии Застыло надменное выражение, которое красноречиво говорило о том, что его носитель отлично сознает всю высоту своего социального положения. Действительно, он был слугой жреца самого храма Мина и жреца не простого, а главного смотрителя за храмовым стадом, состоявшим из пяти коров, двух быков и трех телят. Мин — божество плодородия, земли, скота, людей, иногда поэтому он изображался этифалическим. Цвет его черной кожи также подчеркивает основную функцию Мина. Черной является и плодородная почва Нильской долины, в отличие от Красной земли пустыни. В качестве владыки Каптоса, откуда, возможно, и происходит его очень древний культ, Мин представлялся покровителем дорог к Красному морю, охранителем экспедиции за ценным сырьем в Восточную пустыню. Праздник Мина отмечали в первый месяц сезона Шему, когда начинался сбор урожая. Храм собирательный термин для обозначения зданий, в которых происходит отправление религиозного культа. Каждая его деталь строго регламентирована канонами религии. Планировка и композиция древнеегипетских храмов служили интересам и потребностям литургии, последовательному совершению религиозных обрядов. Египетские храмы были воплощением теологии в камне. В начале эпохи Нового Царства сформировалась новая композиция храмов, ставшая позднее традиционной По ней возводились архитектурные сооружения в долине Нила и через тысячу лет. Святилище было самой важной частью храма. Оно располагалось в глубине комплекса. Здесь, часто в отдельной маленькой комнате или постройке, очень похожей на деревянную хижину, хранилось изображение божества. Иногда в ней находилась и ладья, в которой божество возили перед народом во время религиозных праздников и церемоний. Святилище было окружено небольшими помещениями, где хранились изображения менее значительных местных богов. Здесь же хранились одеяния и культовые предметы, необходимые для совершения обрядов и драгоценности. Войти в эти помещения могли только жрецы. Помещения храма, дворики и колонные залы были расположены в строго определенном порядке, соответствуя пути божественной ладьи, и каждое имело свое назначение. Чем дальше находились эти помещения, тем они были выше и просторнее — В двориках стояли жертвенные алтари и скульптуры, стены были украшены фресками и барельефами, фасадом зданию служил большой парный пилон, башня. Он выглядел как сплошная массивная стена здания, возвышающаяся над воротами и по их обеим сторонам. Пилон возвышался над зданием храма, его стены были заметно наклонены внутрь. Фасад храма был украшен барельефами, верхняя часть завершалась карнизом. Перед пилоном находились деревянные шесты для флагов и, в большинстве случаев, огромные каменные статуи. Внутри пилона была лестница, по которой можно было попасть на крышу. В больших пилонах предусмотрены и внутренние помещения. Храм был частью священной территории. К ней относились колодец, небольшое священное озеро, кельи жрецов, комнаты-прислуги, конторы песцов и складские помещения. Все эти постройки были обнесены высокой кирпичной стеной с несколькими воротами. Если храм находился у реки, тогда к нему приводили от Нила канал и строили маленькую пристань. Отсюда начинался и здесь заканчивался путь священной ладьи со статуей Бога. А во многих случаях к храму вела дорога со сфинксами. Древние египтяне считали храм местом земного пребывания Бога. Здесь приносились жертвы богам, здесь жрецы просили богов защитить страну и народ. Храм имел и чисто символическое назначение, являясь уменьшенной моделью Вселенной. Потолок храма символизировал небесный свод. Он был украшен изображениями звезд и созвездий, ладьи солнца, вокруг которой были изображены уриусы солнечные змеи или огромные небесные грифы. В нижней части стены у пола храма были изображены растения, в первую очередь лотос, Он возвышался над первобытным болотом и символизировал плодородие земли. Между небом и землей египтяне покрывали стены барельефными картинами. На них изображались сцены ритуальных церемоний и обрядов. Мощные колонны, поддерживавшие свод храма, символизировали четыре столпа, на которых покоится небо. Форма этих опор напоминала стебли растений. Папирус означал ежедневное обновление, лотос символизировал мир. Рождение из воды — само понятие рождения. Эта космическая символика получила широкое распространение. Столь высокая и почетная должность передавалась из поколения в поколение в роду жреца Иуя уже целых двести лет подряд. К тому же чернокожий гигант не был рабом. Лет двадцать назад, во время страшной засухи в глубинах африканского континента До городка Ипу в Среднем Египте добрела высохшая, как живые мощи, нубийка с маленьким мальчиком в кожаной сумке, висевшей на шее. Ипу — современное селение Ахмим в Среднем Египте. Ее приютил сердобольный жрец Иуя. Мать вскоре умерла, а мальчик выжил. Он вырос в небогатой жреческой семье на правах то ли сына, то ли слуги. На него, бывало, покрикивали, а от жены жреца сварливой Туя — Он часто получал деревянный, вымазанный тестом лепешек, скалкой по спине за то, что предпочитал спать в жаркий полдень в тенечке в саду, вместо того, чтобы по поручению хозяйки бегать, сломя голову по кривым городским улочкам. Но, несмотря на все это, Джабу занимал в семье жреца место всеобщего любимца. Он был силен, как буйвол, ел, как гипопотам и отпускал порой колкие шуточки о своих благодетелях с плутовски наивным выражением лица. Но если кто-то на свою беду обижал кого-либо из семьи Иуя, то Джабу из добродушного увольня превращался в сущего зверя. Как-то несколько воинов из расквартированного в городке отряда, совсем обнаглевшие от сытой мирной жизни, развлекались тем, что вырывали сандалии из рук горожан, проходивших мимо по улице. Обувь сандалии древние египтяне надевали только выходя из домов, в торжественных или необходимых случаях. Даже вельможи, отправляясь на прогулку, часто шли босиком, их сандалии несли в руках слуги, следующие за господином. А в более ранние времена так поступал и сам царь. На известной палетке Нормера его сандалии держат следующий за ним придворный. Сандалии на вельможе можно увидеть лишь тогда, когда он одет в парадную ритуальную одежду, например, в шкуру пантеры. Все работники ходили босиком, за исключением погонщиков-ослов, которым приходилось бегать по колючему жневью, Сандалии плели из травы или волокон пальмы, делали из кожи. Кожаные сандалии состояли из подметки и двух ремней. Узкий ремень был закреплен на передней части подошвы и проходил около большого пальца на подъем ноги, где соединялся с двумя концами широкого ремня, закрепленного по бокам. В подошве были сделаны отверстия для ремней. В женских сандалиях ремни обычно связывались наглухо, и сандалии можно было надевать как туфли. Сандалии знатных лиц, особенно женщин, были богато украшены, Уцелевшие сандалии, найденные археологами, хранятся во многих музеях мира. Прижимистые хозяева египтяне обычно предпочитали чаще носить эту обувь в руках, чем на ногах, тем значительно продлевая срок ее службы. Один из армейских лоботрясов попытался вырвать сандалии из рук туя, которая возвращалась с базара. За ней шел джабу, нагруженный мешками, корзинами и связанными за лапы живыми утками, болтающимися вниз головами. В Древнем Египте разводили много домашней птицы. Кроме обычных крестьянских хозяйств имелись и большие птицефермы, в хозяйствах вельмож, царей и храмов. В них содержали и откармливали огромное количество птиц разных пород и видов, гусей, уток, журавлей, лебедей, голубей, пеликанов и даже страусов, а со времен Нового Царства также ибисов. В древнеегипетских текстах насчитывалось шесть названий гусей и пять названий уток. Домашние куры были завезены в Египет из Азии во второй половине второго тысячелетия до н.э., а страусов держали главным образом с целью получения страусовых перьев. Но в редких случаях эту сильную голенастую птицу использовали для верховой езды и запрягали в упряжку. Пожалуй, в древности до этого не додумались ни в одной стране мира. Когда он услышал крик хозяйки, возмущенной армейским произволом, а вопила она зычным и мощным голосом, то, побросав на землю припасы, как разъяренный носорог бросился на обнаглевших вояк, хотя солдат было полтора десятка, численный перевесом не помог. Вскоре несколько злополучных мародеров лежали в пыли с разбитыми физиономиями, без какого-либо проблеска сознания, другие же, как нашкодившие мартышки, забрались на ближайшие пальмы и крыши домов. То ей еще долго пришлось уговаривать Джабу сменить гнев на милость, и перестать трясти пальма, на верхушках которых, визжа от страха, болтались, как спелые грозди фиников, незадачливые грабители. Одну пальму он все же умудрился сломать. После этого случая командир отряда, квартировавшего в городке, целый месяц ходил к жрецу и пытался переманить к себе на службу Верзилан убийца «Да мощь моего отряда утроится!» «Если в его рядах появится ваш черный громила», — убеждал командир жреца зычным голосом, привыкшим больше командовать на поле боя, а не звучать во внутреннем дворике скромного дома, где от вибрации осыпалась розовая штукатурка с стен. Суровый ветеран многих компаний, прошедший половину Азии и Африки, потирал свою бритую, всю в шрамах, как полосатый арбуз, голову, просительно глядя в лицо жреца. И у я, храня на своей физиономии невозмутимое выражение, — не отказывался выпить пиво из приносимого военным жбана за успехи египетского оружия и за здоровье верховного главнокомандующего, правящего в то время фараона Тутмоса IV, но, тем не менее, категорически не соглашался отпустить на службу своего воспитанника и верного слугу. Тутмос IV — фараон эпохи Нового царства, XVIII династии. Его имя по-древнеегипетски означало буквально «рожденный тотом», богом мудрости, счета и письма. Правил примерно в 1412-1405 годах до нашей эры был сыном аминхатепа II и внуком Тутмуса III, великих фараонов-завоевателей. При нем было перестроено святилище богу Амону в Карнаке, самом большом храме Древнего Египта. Тот, бог мудрости, счета и письма в древнеегипетской религии и мифологии, жена Тота Маат, священное животное Тота Ибис. Тота обычно изображали в виде человека с головой ибиса его атрибут – палетка песца. Считалось, что тот разделил время на дни, месяцы и годы. Он создал письменность и научил людей счету и письму. Под его покровительством находились песцы, архивы и библиотеки Гермополя. Песцы считали его своим покровителем и перед началом работы совершали ему возлияние. В культе мертвых и в погребальном ритуале Тоту принадлежала ведущая роль. Как визирь богов и писец Няды, девятки богов, тот присутствовал на суде Асириса, изображался около весов, записывающим результат взвешивания сердца. По представлениям египтян, тот охранял каждого покойного и вел его в царство мертвых.